Глава восьмая. Старуха воржия. Проснулась Олеся от голодных спазмов своего желудка. Господи, сколько дней она в этом мире. Неужели всего третьи сутки? От нее скоро кожа и кости останутся, если срочно не предпринять что-нибудь. Говорят, что голод обостряет разум. Но у Олеси он всегда сопровождался таким туманом в голове, что никакой полет, даже полет мыслей и фантазии, не мог состояться по погодным условиям. Так что оставалось уповать на русскую народную мудрость, гласившую «На деле Бог ума прибавит». «Боже, если ума на мою долю не хватит, то хоть манны кинь. Я, когда поем, сама что-нибудь соображу». Пробовала договориться Олеся с высшими силами, рассматривая сокровища двух шкафов. Небольшую кучку одежды, что могла раньше принадлежать только очень пожилой женщине. Кучка состояла из поеденного молью черного шерстяного пальто. черных перчаток, широкого длинного платья темно коричневого цвета, из грубой материи. трех темных шалей, которым та же моль добавила кружевных узоров. опять такие темных главных платков и черная шляпы с густой вуалью, в которой только на кладбище ходить. Обуви, увы, не нашлось так, что меховые ботинки становились у Олеси уже привычной летней обувкой. И хорошо под низким подолом обувь не видна и подозрения не вызывает. Помню, что старуха, бродящая по улицам в одиночестве, в этом мире привлекает меньше заинтересованных взглядов, чем молодая девица, занимающаяся тем же самым. Олеся намотала поверх своего платья селянки все шали. Дверь для прикрытия юбки, третью поверх плеч. Нацепила поверх темного платка черную шляпу с рваной вуалью и полностью скрыла свое лицо и светлый наряд. Щеки и лоб на всякий случай извозила сажей, чтобы в прорехах вуали скрыть молодую кожу. Она руки натянула перчатки. Помянула добрым словом театральную студию Петербургского университета, сгорбилась, оперлась на клюку, найденную под кроватью. И узрела в мутном треснутом зеркале в холле настоящую нищую старую бродяжку. Не забывая ковылять, хромать и горбиться, она вышла на разведку, выскользнув из дома через задний ход как только вездесущие дети убежали из поля видимости. Маскарад работал отлично. Ни стражники, ни прочие люди в форме в упор не замечали ее, А если по не бросали в ее сторону случайный взгляд, то тут же брезгливо отводили его. Голодно сглатывая, Олеся проходила мимо таверн, источавших вкусные ароматы свежей выпечки и жареного мяса. В этих же тавернах на вторых и третьих этажах сдавались комнаты. Посуточный и на длительный срок, и даже с ванной в номере, как было указано на рекламных вывесках у входов. Ближе к центру города стали встречаться и риэлторские конторы, которые тоже предлагали арендовать дом. Очень дешево от 10 грохов в месяц, комнаты в доме, цена в зависимости от размера, меблированные апартаменты дороже, или купить все перечисленное. Увы, снимать жилье мне не по карману. Хорошо, что в бедных районах, куда меня привела прогулка по канализации, брошенных полуразвалившихся домов много, и жить в них можно абсолютно бесплатно. Эх, если бы еще поесть, можно было бесплатно. Зачем клумбы развели и декоративные деревца насадили? Лучше бы по всему городу яблони и груши росли, да капусты вместо цветов. Интересно, в Петербурге бездомные тоже злятся на бесконечные тополя, мечтая о яблоках? Что же делать? не просить. Помнится, ее на паперти просят. Где тут паперти, господа?» Богатые центральные районы города продемонстрировали попаданки библиотеки и театры, банки и роскошные витрины ювелиров, сады и скверы, а предлагаемые варианты блюд в кафе и ресторанах. Поражали разнообразием, то и дело бросались в глаза вывески, и на мирная кухня, чудом сохранившиеся рецепты. На рекламных картинках где-то изображалось нечто похожее на пиццы и суши. Но большую часть ассортимента Олесе идентифицировать не удалось. Это было что-то совсем уж иномирное, на Земле еще не придуманное. В архитектуре превалировали двух- и трехэтажные дома с колоннами и высокими крытыми крыльцами. Встречалось что-то вроде музеев и какие-то культовые сооружения, похожие на китайские пагоды. Но входы в них были закрыты. На их лестницах попрошайки не сидели. А стоило Олеся остановиться в задумчивости? Не заняться ли нищенством? Как к ней тут же направился стражник. Пришлось ей ковылять дальше. Да, нищие работали только в районах победнее. С центральных улиц их сгоняли, как неугодный мусор. Прислушиваясь и приглядываясь к незнакомому миру, стараясь разобраться, как тут устроена жизнь, Олеся обратила внимание, что к многочисленным стражникам, патрулирующим улицы. Люди относятся нормально, дружелюбно общаются с ними, называют по именам. На глазах у Олеси один широкоплечий, могучего телосложения стражник, выскочил на дорогу, по которой скакали люди на лошадях, катили кареты и скользили редкие глайдеры. И громким свистом и взмахами рук остановил движение экипажей, чтобы увести с проезжей части выскочившего на нее мальчика. Тут же подбежала взмыленная мать ребенка, с годовалой девочкой на руках. «Ух, спасибо огромное, Силантий!» «Совсем от рук отбился мой негодник. Чуть отвлекусь на младшую, как тут же убегает. Твои-то детишки как!» «Нормально, растут понемногу». Открыто улыбнулся стражник и потрепал широкой ладонью кучерявую мальчишескую головку. «Ты на сутки на дежурство заступил?» «Да, и потом толком отдохнуть не дадут. Могиню бегло в нашем городе ищут». Слыхала, слыхала. У нас с ночи ищейки по всему кварталу рыскают. Вынюхивают, все расспрашивают, покоя от них нет. Работа у них такая. Женщина с детьми презрительно фыркнула. Ищеек, в отличие от стражников, тут откровенно не любили и побаивались. Олеся припомнила, подслушанный сеновале разговор. В ищейке набирали только магов. Правда, как говорили, магов с пустым магическим резервом, но все одно непростых людей. «Откуда их взялось столько этих ищеек, что весь город наводнили?» — проворчала недовольна женщина. Со всех соседних районов согнали. Ищейкам со способностями менталистов даже магические резервы за счет амулетов с магии, магией в пополнили. Им вели на память всех подозрительных особ проверять. Рассадили их по всем нашим постам и велели приводить к ним всех. И парней незнакомых, и старух, и прочих, если кто-то покажется подозрительным. К примеру, спрашивать у нас будет, куда пройти и как что-то найти, или слова произносить будет незнакомое. Олеся согнулась ниже и поскорее захромала прочь. Хорошо, что ее не угораздило о чем то стражников спросить. Странный мир. Маги без магии. Никогда такого не слыхала. Если у кого-то вдруг сами собой пробуждаются магические силы, то это чудо. Обычно подпитываются магии, отобранные у магов, сворованные в других мирах. Как же этот мир развивался до того, как смогли построить первый межмировой портал, чтобы начать красть чужих магов? Откуда взяли магию для этого портала? Тайна, покрытая мраком. Портал же явно должен на магии работать. Никаких электростанций тут в помине нет. Единственный источник энергии во всех машинах — магия. Ладно, сейчас не до высоких материй. Не до межмировых порталов. Но как решу первоочередные задачи? И в библиотеку загляну историю этого мира, почитаю. Противников надо изучать изнутри, начиная с прошлого, которое, как известно, определяет настоящее. А настоящее пока не радовало. Хорошо, хоть идея переодеться старухой была абсолютно правильной. Олеся убедилась в этом, заметив, что по улицам без сопровождения гуляет лишь одна категория женщин. Тех, кого в литературе именуют блудницами. Накрашенные и разнаряженные девушки украшали собой центральные улицы. Призывно улыбаясь мужчинам и демонстрируем стройные ножки под приподнятым подолом. Других одиноких, праздно гуляющих девиц в городе не наблюдалось. Но не праздных довольно много. Поломойки со швабрами и ведрами переходят из подъезда в подъезд. Служанки с озабоченными лицами снуют. Горничные и камеристки в подобии униформы ходят. Но тоже чаще всего не одни, а в сопровождении слуг мужского пола. До центральной площади Олеся немного не дошла. Только на высокий многоярусный фонтан издали полюбовалась. Причина, почему она не взглянула на фонтану вблизи, была проста. На нее уже на подступах стали покрикивать и пихать на обочину. Общая суть всех претензий сводилась к фразям «Куда прешь, старая карга? Не видишь, что здесь люди ходят?» То есть нищая старуха вроде как не человек. Что ж, в родном мире этот тезис высказывался не так открыто, но жизнь одинокой бедной бабки в большинстве стран примерно такая же. Проблема в том, что эта бабка все еще хочет есть. В конце улицы показалась кавалькада из пяти мужчин, движущаяся по направлению к центральной площади. Вороны и кони в богатой избруи мерно постукивали подковами по брусчатке. На отделанных золотыми пузументами камзолах сверкали солнечные лучи. Покачивались плюмажи из ярких перьев на широкополых шляпах. Над головами развивался какой-то штандарт. Движение на улице вдруг замерло. Люди остановились на тротуарах, всматриваясь в всадников, прошел шепот. Принц Леван, сын императора. Благодетель наш! Ах, какой красавец! Последнее с придыханием произнесли все девицы в возрасте от 16 до 40. Ого, высочайшая особа со свитой пожаловала поняла Олеся, и ей тоже захотелось глянуть на настоящего принца. Она шагнула к самому тротуару, прикрывая лицо от солнца и селись получше рассмотреть мужчин через плотную вуаль. Принц узнавался сразу, безошибочно. Это был самый молодой и улыбчивый из всех пятерых всадников, ехавший впереди и благосклонно кивавший своим подданным, махавший рукой в ответ на приветственные крики. Принц действительно был поразительно красив как на картинке в сборнике волшебных сказок. Русы локоны выбивались из-под шляпы. Огромные лучистые серые глаза смотрели добродушно и приветливо из-под густых ресниц. Красивой формы полные губы улыбались. Лицо поражало гармонией черт. Убеглой попаданки Ажна Ду захватила от такого идеального облика иномерного принца. Кроме как о в голову ничего не приходило. Забыв, что она не в родном Петербурге, и глазеет не на известного киноактера. Олеся шагнула чуточку ближе. «Куда тебя несет старая перешница? Не мозоль сиру глаза своим вонючим трепием? Раздраженно прожичал над ухом стражник, ухватывая ее за рукав и оттягивая подальше, резко возвращая Олесю в реальность из мира розовых грез, В реальность, в которой она была не невестой прекрасного принца, а всего лишь потенциальной жертвой главного злодея красавец под императорским штандартом проехал мимо по своим важным делам, подахи и вздохи горожан, толковавших о доброте, отзывчивости и море прочих положительных качеств императорского сынка, осчастливившего своим появлением их городок. Так-то оно так. Младший принц — прекрасный человек. Но хорошо, что не он наследует трон отца. При нем вся голысьба распустилась бы и на свет Божий из своих углов повылазила, пользуясь его добротой проворчал стражник своему напарнику, вновь отталкивая Олесю дальше на обочину тротуара. «Каждый должен знать свое место». «Ну-ну, я могла бы поверить в добренького принца. Если бы законы, принятые в его стране, не позволяли бы похищать людей, а потом ловить их, затравливаясь собаками». Усмехаясь, попятилась прочь Олеся, подчиняясь раздраженному жесту стражника. «Я смотрю, императорской семейке удобно иметь под рукой Ира Хольера». Чуть что, мы вот злодей, а мы добрые, белые и пушистые. Развернувшись в обратном направлении, Олеся вернулась в менее благополучные районы. По ароматным запахам копчености нашла базар, расхаживая среди палаток, продающих всякую снедь, Она надеялась, что кто-то из торговок и торговцев отвернется, и ей удастся стащить пирожок. Но бывалые торгаши как раз за нищими старухами и следили в оба глаза. А когда Олеся пошла обходить ряды во второй раз, ее начали прогонять от подносов с едой. Толк от ее хождения по базару пока был один. Она запомнила название местных монет, которые успела разглядеть как следует еще при продаже хлеба Митяя, а теперь видела, как ими расплачиваются, какую сдачу дают, сколько все стоит. Самой мелкой монеткой был тагрох, медный кружочек. Пятнадцать тагрохов составляли один грох, серебряный квадратик а пятнадцать грохов, один рох — золотая шестиугольная пластинка. Словом, чем короче название, тем выше номинал. Видать, богатые бизнесмены и тут не любят воздух по-пустому сотрясать. Чувствуя, что от жары под несколькими слоями одежды и голода она скоро упадет в обморок, Олеся отошла к длинным лавкам у ограды базара и присела в теньке, смотря на красочную жизнь большого чужого города как на массовку и декорации к историческому фильму. Цыгане жили и тут, в ярких пышных нарядах, звеня браслетами. Они танцевали под гитару и приставали к прохожим с предложениями погадать, наворожить удачу в делах, продать им золото и купить у них отличнейшее вино, сделанное по древнему цыганскому рецепту. Старая цыганка в наряде, похожем на Алисин, числилась у них великой прорицательницей и восседала в красном шатре куда зазывали наивных клиентов молоденькие цыганочки. Олеся смотрела, как то и дело очередной посетитель скрывается в шатре. И чувствовала, что Господь таки решил прибавить ей ума, заодно забрав излишки совести. Пора начинать бизнес, в котором важно начисто стереться из памяти клиентов. Пройдя на другой конец огромного базара, дабы не провоцировать цыган на жестокую расправу с конкуренткой, она вытащила ближе к центральному проходу высокий ящик. Уселась на него и заговорила, громко, скрипучим голосом. «Кому счастье наворожить? Подходи! Я потомственная выражия в десятом поколении!» Народ вокруг загоготал, тыкая в нее пальцами и крича, что бабка совсем сбрендила. Смеялись все — и торговцы, и грузчики, и чистильщики обуви, и покупатели, пришедшие за товаром. Щеки и сгорелись пунцовым румянцем под разводами сажа но она не сдалась и несколько раз повторила свой призыв. Детвора заулюлюкала, скача вокруг, строя рожи и крича. «Вырожи я из дурдома! Вырожи я из дурдома!» Толпа народа возле Олеси набралась приличная. Бесплатный цирк ценят во всех мерах. Внимание потенциальных клиентов я завоевала. Можно считать, что первый шаг в новой карьере сделан, подбадривала себя голодавшая попаданка прекрасно понимая, что без орава цыган зазывал, то бишь без пиар-менеджеров по-земному. Бизнес мигом не раскрутишь. Ничего, я ребенок 21 века, о рекламных акциях знаю побольше табора цыган. Ухмыльнулась Алисия и перешла к интерактивному взаимодействию. Пристав, ухватила за рукав нарядно одетую девицу с круглыми наивными глазками, таращившуюся на нее в компании двух пожилых матрон. Поверь старому человеку, девица-красавица, «А чтоб не сомневалась, я тебе двойную цену верну. Коли недовольна, моей ворожбой останешься», — громко проскрипела Олеся. Толпа примолкла, мигом на вострефушке. «Ага, халяву тоже ценит во всех мирах». Одна из дуэний молодой девицы, удерживаемой Олесей, презрительно фыркнула. «Какую ещё двойную цену? Чё за вздор, сумасшедшая старуха?» «Я о том и толкую» что, Коля мое пожелание, девица-красавица, встретить богатого жениха через полчаса не исполнится, то вместо одного отданного вами за ворожбу гроха вернул два гроха. Последние слова она постаралась сказать максимально громко. По толпе опять пронеслись смешки, но скорее потрясенные, чем пренебрежительные. Тьфу, совсем спятила, поморщилась дуэнье. Да и откуда у тебя второй грох? «Ты чужие грохи не считай, красава. А своим ты никак не рискуешь. Кто ж мне даст из с этого ящика раньше, чем через полчаса? Уж свою монету ты по-любому вернешь, верно?» Шипотки вокруг стали громче. Толпа заволновалась. Задние ряды стали напирать на передние, требуя пересказать им слова старухи, которую плоховато слышно и издали. «А бабка-то не совсем полоумное дело, — говорит, — Присвистнул мужик с рыжей бородой, стоявший впритык к колесе. Лично прослежу, чтобы эта шарлатанка тут полчаса просидела. И уж стрясу с нее второй грох, даже если для этого придется сдать ее кости собакам на корм. Пусть знает, как честной народ дурить. Вокруг громко загомонили, соглашаясь. Вперед протолкались еще три мужика и крикнули сурово. Верно, Клементий, посторожим, старуху. Нас тут все знают, мужики мы порядочные, никого никогда не обманывали. Так что не опасайтесь, женщины, с вашей монетой корга старая не убежит. Давай, бабка, ворожи, а мы посмотрим, что ты за могиня у нас великая. Народ опять захохотал. Круглоглазая девица, покраснев, как помидор, протянула Олесе ладошку. И та принялась чертить на ней линии и зигзаги и загадочно бормотать сложные заклинания периодически повышая голос, чтобы зрелище увлекло народ. Придумывать заклинание было нетрудно. Она просто читала Бородино, Лермонтова на родном русском языке, таинственно порыкивая и пофыркивая по сторонам и меняя рубленное звучание фраз плавным. Потом, грозно завывая, что она свободна, как птица, и позабыла про страх, Олеся обошла вокруг девицы, чуть помахивая, как черными крыльями, своими шалями, Следя, чтобы они, не дай бог, не слетели. Еще раз спасибо вам, преподаватели актерского мастерства. Выражила она никак не менее пяти минут, честно отрабатывая свой будущий обед красочным шоу. Потом велела девица. Шагай на центральную площадь! Как обойдешь три раза вокруг фонтана, так и встретишь своего суженого. Девица покивала, а мужики почесали в затылках и сказали. За полчаса должна успеть туда и обратно сбегать. Давай, девица, иди за богатым женихом. А мы, старуху, три четверти часа посторожим. Мало ли, замешкаешься на обратной дороге. В толпе опять посмеялись, но скепсиса после Олесиного театрального представления заметно поубавилась. Как только прошло три минуты с момента ухода девицы с базара, Олеся облегченно выдохнула и утерла пот салба. Сегодня девушка точно второй раз на базар не явится. У сопровождавших ее женщин большие наполненные мешки в руках были. Все нужное они уже купили, так что можно расслабиться. Но впредь так рисковать не стоит. Запрятанная в перчатку монетка приятно холодила ладошку. Толпа зевак и четыре мужика с Клементием во главе честно простояли у нее целый час, но возвращения круглоглазой девицы так и не дождались. Настроения людей резко переменились, они затолкались поближе, присмотрелись внимательней. Наконец дозрел следующий клиент. «Слышь, старуха, я тут недалече, в предельном цеху работаю, да и, вишь, припозднился на работу сегодня. Но мне, чтоб старший мастер меня за опоздание сегодняшнее не отругал. И этот день из зарплаты не вычел». «Опоздание? День в разгаре, а с рассвета работают. Я это по разговорам у ворот помню. Это уже не опоздание, милок, а не явка на работу», — мысленно укорила лентяя Олеся, продолжавшего ее уговаривать. «Ты на ворожи, старуха, я в долгу не останусь. За день мне десять тагрохов платят, так я тебе пять дам». вот хитрец», — крикнули из толпы. «Итак Эдак хочет за прогуленный день деньги получить. Если подействует ворожба, мастер заплатит, а не подействует, бабка десять тагрохов вернет. «Всяк шельмец в накладе не останется, лишних пять монет ни за что получит». «Не лезь не в свое дело», — огрызнулся ленивый рабочий. Олеся вмешалась в разгорающуюся перепалку. «А чего ж не наворожить, проблема у тебя нехитрая. Все дело на пару плевков». Важно ответила она и принялась колдовать под грозные речи парня, что до цеха близенько. Ежели мастер хоть одно худое слово скажет, то он вмиг за своей двойной мздой вернется. На этот раз возвращение клиента ворожаи толпа ожидала не в праздности, лузгая семечки, а кулаками и криками выстраивая очередь из желающих получить свою порцию колдовства. Видно, местных работоспособных магов и впрямь было мало. И на простой лют они свою драгоценную магию не тратили, позволяя процветать всяческим ворожиям, предсказательницам, ясновидящим и прочим специалистам смежных с настоящей магией профессий когда спустя четверть часа рабочий из цеха так и не вернулся, началось паломничество к воржие. Первый мужик убежал скорее к соседке, по которой давно сох, а та злодейка ни в какую. Я, мол, порядочная женщина, мужу не изменяю. И Олеся стала богаче еще на грох. Второй просил, чтобы его зажиточная больная тетка поскорее померла. Прям сегодня вечером, а то замаялся он наследство дожидаться. Разозлившаяся Олеся потребовала целый рог за услуги толпа уважительно загудела, а очередь заметно поредела. Но жадный племянник зажиточной горожанки, скрипя зубами, выложил блестящий золотой шестиугольник и поклялся, что завтра из-под земли достанет, если похороны не состоятся. Потом пробилась вперед крикливая дородная бабища, уложив тяжелым кулаком дюжего мужика на пути к ворожее. Уперев руки в боки, она велела наколдовать ей, чтобы все ее свиноматки принесли в этот раз по двадцать поросят. Теперь хохотали уже над хозяйкой свинофермы. А ничего не смыслящее в поросых свиноматках Олеся благоразумно прислушалась к гоготу и строго постановила. «По десять. Больше не могу. Я не могиня». «Так, с магов и вовсе помощи хозяйству нет. И за любой амулет они дерут три шкуры», — отмахнулась баба. «Ладно, пусть по десять, но чтобы все. У меня их сто штук». гроху с каждой», — установила таксу Олеся. Легкий путь к богатству у хитрой попаданки оборвался на мужчине, подошедшем вслед за владелицей свиноматок. Мужчина был одет в недорогую, но добротную одежду, начищенные сапоги, кожаную кепку с козырьком. А взгляд у него был такой тоскливый, что неловко было смотреть в эти серые отчаявшиеся глаза. «Я не верю в ворожбу, раз даже магии целителей бессильно. Но всегда есть место чуду». Вы можете наворожить, чтобы у меня дочь поправилась? У нее третий день лихорадка, лекари уже опустили руки. Я отдам все деньги, что есть в доме и что смогу собрать по родным. Мужчина излучал такое глубокое горе, что оно буквально затопило лжи в ржию. Боевой авантюрный азарт покинул Олесю, как воздух, проткнутый иглой шарик. Выживание выживанием, но одно дело потрясти за кошелек лентяев, мерзавцев, допадких на легкую деньгу людишек а другое — нажиться на вере в чудо отчаявшегося отца. «Нет, мне очень жаль, но помочь вам я не могу», — хрипло ответила Олеся. На нее вдруг снова силой навалились жара, духота, сосущий голод, и она покачнулась, чуть не упав с ящика. Поднялась, кряхтя, сказала. "Все, на сегодня я исчерпала запас своих сил». Очередь заволновалась, и Олеся сказала громко. Завтра, все завтра. Мне надо отдохнуть, здоровье у меня не то, что в молодости. Что ж, само себе здоровье и богатство не наворожило, а? Крикнул кто-то из толпы. Олеся поправила вуаль, тяжело оперлась на клюку, ответила. Кто ж, самой себе, наворожить может? Где вы вот таких умелец видали? И побрела прочь, действительно ощущая себя старухой, одинокой, беспомощной. Ни к чему не способной старухой. Ей вс кричали, что завтра ждут, толковали, что и впрямь не одна, даже самая известная пророчица ничего о собственном будущем не знает. А колдунья самой себе ничего навражить не может, и сие всем известно. Конечно, обманывать других куда легче, чем самого себя, думала Олеся, скрывая за оградой базара, и прячась за кустами и домами от возможных преследователей. Они сейчас все забудут как и любой случайно прошедший мимо чужой старухи. Плохо, если слухи о ней успели распространиться среди тех, кто ее не видел. Ведь рассказы о ней, услышанные от других, не забываются. Стираются из памяти только те события, что напрямую связаны с личным общением.